Глава десятая Вместо гладкого каменного пола под ногами появился мягкий ковер. Я подняла глаза на украшенный лепниной высокий потолок. В одной из стен имелась приоткрытая дверь, из-под которой пробивался свет. Стены украшали живописные картины. В углу комнаты стоял невысокий столик с серебряным пузатым чайничком и чашечкой. Мягкий свет от настенных канделябров отражался от их глянцевой поверхности. В воздухе стоял приятный запах свежести. Комнату проветривали до нашего прихода. Роскошная обстановка в этих покоях не могла сравниться с дорогой обстановкой в Академии. «Я попала во дворец?» «Располагайся!» – небрежно произнес ленард не считая нужным ничего пояснить. «Где мы? Куда ты меня привел?» – закончила я с беглым осмотром. «Я достаточно увидела». Комната выдержана в светлых тонах, изголовьем к стене стояла огромная кровать. В наличии имелся изящный туалетный столик. Широкое окно выходило в чудесный сад. Дополнительное доказательство того, что мы не в академии. Там повсюду сплошь парки и никаких цветников. «Успокойся, висандра мы в моем загородном имении», сухо ответил мне темнейший и вышел в коридор. Я бросилась за ним, поймала спускающимся вниз по лестнице. «Подожди, Ленард!» ты ничего не говорил про перенос в твои владения? Он не то что ответить не удосужился. Темнейший банально не повернулся. «Ленарт!» — припустила по ступенькам вниз. «Быстро осваиваешься, висандра соизволил обернуться темнейший, направив на меня тяжелый взгляд. «Не успела заселиться в мой дом, и будто настоящая супруга на пустом месте устраиваешь скандал. Мне эта ситуация нравится не больше твоего», — ответила я, медленно вставая на ступеньки. Стоило сразу предупредить, где конкретно мне выделили комнату. «Какая разница? Тебе здесь спать осталось несколько часов. Утром я верну тебя в академию». Он говорил правильные вещи. Моя злость сошла на нет. Почувствовав себя глупо, посчитала правильным вернуться в свою комнату. «Извини за учененный переполох, я лучше пойду спать», — проговорила на ходу. «Чувствуй себя как дома», — не задерживая меня, пожелал ленард Я отнеслась к его словам всерьез. Заглянув в шкаф, вынула из него чистый зачарованный комплект сменного белья и зачарованный безразмерный халат. Стоит их надеть, и одежда сядет по фигуре. Прихватив полотенце, уединилась в ванной. Пробыла я там недолго. Выйдя, обнаружила на низком чайном столике поднос с легким перекусом. Учитывая недавно учиненный мной скандал, подобная забота приятно порадовала. Захотелось лично выразить благодарность темнейшему. Дойдя до лестницы, я запоздала, сообразила, что не знаю, где в незнакомом доме искать его хозяина. За этими раздумьями и застал меня громкий стук в дверь. Темнейший тотчас вынырнул из бокового коридора. Припозднившийся визитёр, точнее визитёрша, ходу кинулась к нему с объятиями. В гости я узнала Фриду Триниш, магистра по редким ядам. С виду женщина неприступная и внешне крайне соблазнительная. За объятиями последовал поцелуй. Метила магистр в губы, попала в щеку. Лорд Каттл уклонился. Отлипнув от хозяина дома, гостья извинилась, что не пришла на бал. Дескать, ее неприятно задело малодушие темнейшего. «Нашел с кем открывать бал? Неужели никого по сну с ней не нашлось?» Сказала она обо мне. Не мешало обозначить свое присутствие. «Хотела бы заметить, я полностью согласна с вами, магистр Триниш», подала я голос, спустившись на несколько ступенек вниз. «Не следует магистрам вроде нашего ректора приглашать на бал студентку и поздней ночью вести ее в свой дом. Вдруг она увидит то, чего ей не следует». Резко вскинув голову, преподавательница холодно взглянула на меня. «Объяснись, Ленард!» – потребовала она. «Почему ты приютил у себя студентку?» Темнейший лорд позволил гостей войти в дом и небрежным жестом закрыл дверь. Он выглядел на удивление непоколебимо спокойным. «Учебное общежитие в этот час закрыто, Фрида. Считаешь, стоило оставить Виссандру ночевать на улице?» Она знала, куда шла. Возмущению гостей не было предела. В этот момент ее и без того злобно прищуренные глаза сузились, представляя себя тонкие щелочки. «Не мешало преподать ей урок. Она должна была отказаться от твоего приглашения. Студенты должны знать свое место». «Прекрати нападать на девушку, Фрида!» Угрожающе процедил ленард после чего гостья опомнилась. «Я никуда не приглашал Висандру, я поставил ее в известность о своих намерениях». Магистр глубоко вдохнула и вернула себе самообладание. Ее лицо сделалось абсолютно отстраненным. «Пообещай, что утром, ленард ты вернешь ее в академию». «На этот счет не беспокойся, завтра Висандра вернется к себе». В очередной раз внимательно осмотрев меня, магистр Триниш презрительно скривилась. Не спуская с нее глаз, я вскинула подбородок. Мне нечего было стыдиться. В ответ на унизительное рассматривание преподавательницы, я оценивающе оглядела ее. Закончив, умышленно сделала вид, что не увидела ничего особенного. В реальности магистр Триниш представляла из себя крайне привлекательную жгучую брюнетку с впечатляющими формами. Блестящие вьющиеся волосы крупными локонами извивались по плечам. Узкое бордовое платье подчеркивало соблазнительные изгибы. Она умела привлечь мужчину. «Тебе стоит быть более избирательным, Ленарт, приглашая гостей в дом!» Отметив мой пренебрежительный взгляд, съязвила магистр. «Я вновь полностью разделяю вашу точку зрения», — ласково улыбнулась ей. «Господину Каттеллу стоит с особым предубеждением относиться к поздним гостям». Кто знает, с какими скрытыми намерениями они к нему пожаловали. Мечтая поскорее выйти замуж, некоторые леди на многое готовы пойти». Магистр Триниш передёрнула плечами и открыла рот с явным намерением сказать мне гадость. «Фрида, тебе лучше уйти», — остановил её темнейший. «Завтра договорим». Качнув головой, она повернулась и рванула дверную ручку. «Нам мне о чем разговаривать, я предостаточно увидела», — глянув на меня через плечо, добавила. И услышала. Выйдя на улицу, она шевельнула рукой, и дверь за ее спиной тихо закрылась. Магистр Тринеш обладала прекрасным самообладанием, когда оно не сбоило. «С твоего позволения, ленард и я пойду», — попыталась сбежать. «Хватит с меня на сегодня волнений». «Постой! Ты не сказала, почему покинула свою комнату?» «Ага, взяла и рассказала. Я решила, что не стану после неприятной встречи с любвеобильной гостьей его благодарить». Не заслужил. Мне не спалось, хотела попросить принести мне успокоительный отвар. Нашла я приемлемую причину. Иди к себе, я разбужу экономку, и она пришлёт к тебе кого-нибудь. Не стоит её тревожить. Поговорила с тобой, и на меня накатила сонливость. Неужели я тебе настолько наскучил? Отчасти. Мне с лихвой хватило общения с твоей поздней гостьей. Я быстро взбежала по ступенькам и промчалась в коридор, благополучно избегая дальнейших расспросов темнейшего. Захлопнув дверь в свою комнату, юркнула на постель. Мысль о том, что Ленард привел меня не куда-то, а в свой дом, изнутри приятно грела. Глупости, конечно. С этими противоречивыми мыслями я и уснула. После полученных впечатлений меня потянуло на романтику. Снилось, будто меня сзади обняли сильные руки и прижали к крепкой горячей груди. Сил повернуться и проверить, кто это, не хватило. Сон липкой паутиной затягивал меня в свои сети. В объятиях незнакомца я крепко уснула и проснулась ближе к обеду. Разбудили меня экономка с горничной. Услышав их голоса за дверью, я открыла глаза. В комнату проникал тусклый свет, воровато пробиваясь сквозь тяжёлые портьеры. Встав с постели, исправила это. Ворвавшиеся в спальню солнечные лучи мигом рассеяли тени полумрака. В довершение, открыв окно, впустила свежий воздух, пропитанный ароматом цветов. Наспех умывшись, открыла дверь мающейся в коридоре горничной. Отдав ей распоряжение, экономка ушла. Подав чистые вещи не из моего гардероба, горничная помогла собрать длинные волосы в изящный повседневный пучок. Кремовые брючки со светлой блузкой превосходно сочетались с этой прической. Затем меня проводили в столовую. Приятная женщина в глубоком возрасте, радушно встретив меня, подала горячую чашечку ароматного отвара. «Как вам спалось, леди Виссандра?» Доброжелательно улыбнулась она. «Превосходно!» — не слукавила я. Усадив за стол, женщина спровадила из столовой остальную прислугу, вызвавшись сама лично мне прислуживать. Из нашей с ней дальнейшей беседы я узнала, что темнейший рано встал, позавтракал и ушёл, не велев меня будить. Уходя, оставил разовый портальный артефакт. Женщина не лезла ко мне с личными расспросами. Её интересовали мои куда более насущные предпочтения. Любимые блюда, предпочитаемые фрукты и овощи, морепродукты, мясные деликатесы. Она не сомневалась, я скоро вернусь, и хотела тщательно подготовиться. Экономка оказалась невероятно милой женщиной, железной рукой, правящей прислугой. С ней не забалуешь. И у меня не вышло. Меня не выпустили из-за стола, пока я плотно не позавтракала. Потом она устроила мне экскурсию по особняку. Показала расположение гостиных, чудесный сад, гостевой зал для банкетов. Напомнив ей про академию и про то, что меня там ждут, я отправилась собираться. Правда, личных вещей своих в комнате не обнаружила, сколько не искала. Прояснило произошедшее недоразумение горничная. Оказалось, в особняке работает бытовое заклинание чистоты. Оно переправило оставленные мной в ванной комнате грязные вещи в прачечную. После чистки платья обещали доставить с прислугой в академию. Попрощавшись, горничная активировала портал и перенеслась в нашу с Алишей комнату услышав хлопок в гостиной подруга выскочила из своей комнаты в миленьком платье собранными в прическу волосами и несочетающимся с образом воспитанной леди с злющим выражением лица ты где пропадала висандра ночевала у линардо невинно ответила я а ты чего зверем смотришь не выспалась мне было не досна за тебя неблагодарную переживала гадала куда ты пропала Подруга подошла к столу, уселась за него и пододвинула к себе вазочку с засахаренными фруктами. «Я не торопилась возвращаться. Хотела дать тебе отдохнуть», — коротко объяснила свою затяжную отлучку. «Знай я, что Алиша станет переживать, проснулась бы с первыми лучами». «Какой тут отдых? Мы с Велантой придумали, как нам лучше в мужской монастырь попасть». «Ого! Чего вы там надумали?» — разволновалась я. Отодвинув стул, села напротив неё. «Нужно отправляться днём». «В это время жрецы заняты работой в монастыре, обходят храмы, общаются с прихожанами. Повезёт, и никто не обратит внимания на хлопок от портала», — сообщила Алиша. «Получается, Виланта готов и ждёт только нас?» «Ждал», — поправила подруга меня. «Мы договорились встретиться с ним возле общежития час назад. Тебя не было, и я не пошла». «Чего мы тогда ждём? Пора выдвигаться?» «Виланта, скорее всего, ушёл. Где нам его искать?» «Где-где, в комнате», — ошарашила её. Хлопнув ресницами, подруга от неожиданности растерялась и подавилась фруктовым кусочком. «Хочешь, висандра ворваться в мужское общежитие?» «Ничего я не хочу. Мне бы пережить и не посидеть после проникновения к жрецам». Впечатлившись моим разумным объяснением, подруга сбегала в комнату за сумкой и вернулась в гостиную. «Подкупим первокурсника?» – достала она серебряную монету из кошеля. Забрав у нее деньги, впихнула их обратно в сумку. Не хватало ей потратить из-за меня свои сбережения. «Никого подкупать мы не станем». «Прекрасно. Какие твои предложения?» Плюхнула сумку на стол подруга. «Мы спокойно войдём в общежитие, узнаем номер комнаты Виланты у вахтёра и поднимемся к нему». «Ты спятила!» – застонала в голос Алиша. «Нас на порог мужского общежития не пустят. Там настоящий злобный тролль сидит». «Зачем наговариваешь на вахтёра? Он тролль, ты магичка». «Это ровным счётом ничего о вас не говорит. Пошли, сама убедишься». «Сильно сомневаюсь», — фыркнула подруга. Похоже, её лимит доверия на сегодня был исчерпан. Дальше, как у нас водится, начался полный кавардак. Я потащила скептически настроенную Алишу в общежитие. Нужно ведь из чего-то начинать закалять нервные клетки. Когда мы подошли к мужскому общежитию, она остановилась перед зданием и твёрдо заявила. «Я туда не пойду». Никудышная у неё нервная система, на первом препятствии дала сбой. Ничего, это поправимо. «Закрой глазки, и у тебя всё получится!» – заверила её и потащила за собой. «Нас не пропустят! О нашем приходе доложат ректору! Нас с лестницы спустят!» – пыталась вразумить меня подруга. «Давай посмотрим!» – втолкнула её через распахнутую дверь в общежитие. При нашем появлении сидящий за столом вахтёр поднялся. Невысокого роста мужчина двигался проворно. В его походке чувствовалась военная выправка. Он был в годах и довольно крепко сложён. У него была заурядная для тролля внешность. Высокий выпуклый лоб, кожа с грязно-синим отливом. Блёкла зелёные глаза, пристально смотрящие на нас. Выражение лица суровое и сосредоточенное. «Зачем, леди, пожаловали?» Равнодушно встретили нас. «Мы заблудились», – взволнованно ответила ему подруга и повернулась ко мне. «Уходим». «Ты куда-то торопишься?» Недоумевала я и перевела взгляд Салишина вахтёра. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где мы можем найти виланты «Не отвлекай уважаемого тролля от работы!» Потянула меня к выходу подруга. «Его комната, леди Виссандра, находится на третьем этаже. Обнаружите её по гербу его рода на двери!» Услужливо произнёс вахтёр и, не думая от нас избавляться. «Благодарю, Ширикар!» «Я рад услужить вам, леди! Ваша чудесная масть исцелила мою дочурку! Хворец отступила Да хранит вас мудрейший!» Я в смущении потянулась к лестнице, ведущей на верхние этажи. Ожидая подвоха, подруга молчком пошла за мной. Ей до конца не верилось, что нас пропустили. Подъем прошел без сюрпризов и споров о правильности наших действий. Неприятное происшествие произошло немного позже, когда мы случайно свернули не в тот коридор. Самодовольно ухмыляющиеся парни не сводили с нас глаз. Особо дерзкие настойчиво пытались зазвать нас к себе. Едко переговариваясь с ними, я врезалась в открывающуюся дверь. «Вы хотите сбить меня с ног, молодой человек?» приняла меня за студента вивен Её мелодичный голос «Я узнаю где угодно». Я даже ответить ей ничего не успела. Дверь захлопнулась, явив нам с Алишей моего недружелюбно настроенного старшего братца. «Формально, конечно, мы не родня, тем не менее, на бумаге я его сестра». «Тебя прямо перед собой смотреть не учили?» Сказал он, прежде чем понял, кто перед ним. «Заверяю тебя, Холланд, в моём образовании нет пробелов. Родители нанимали нам с тобой лучших учителей. Давно ты приехал? Почему непонятные девицы вместо сестры встречают тебя?» Вивьен побледнела. По её лицу стало понятно. «Я не должна была увидеть их вместе. Не столь скоро». «Мы не настолько близки с тобой, висандра напомнил братец о нашем некровном родстве. «Я встретил Вивьен после прибытия и попросил устроить для меня экскурсию». Вступился он за нее. «Попросил бы меня», — не поверила в его отговорку. «У тебя учеба, ты любишь постоянно сидеть над книгами и пропадать в библиотеке. Ты меня с кем-то спутал». «Подтверждаю», — добавила вес моим словам Алиша. Братец из-под нахмуренных бровей посмотрел на нее. «Ты вообще кто такая?» «Не груби моей подруги», — осекла его. «В подобном тоне общайся со своим новым экскурсоводом». «Почему ты нападаешь на Вивьен? Раньше вы были подругами». «Не заблуждайся, мы никогда ими не были». «Висандра!» Негодованию брата не было предела. Его задевала моя колючесть по отношению к его «пусть будет знакомый». «Они явно больше, чем просто знакомые или друзья». Вивьен слишком высокого о себе мнения и не станет никому угождать, не говоря про совместные прогулки с первым встречным. «Нужно ей признаться», — обречённо произнесла врагиня. «В чём?» — ухватилась я за её опрометчиво брошенную фразу. Повернув голову, Холланд, предупреждающий на неё, глянул. «О моём поступлении», — с нажимом произнёс он, сохраняя недосказанность. «Поздравь меня, сестрёнка. Я поступил в академию на первый курс». непознавато кивнула я на столпившихся у входа десяток зелёных первокурсников. «Сколько им, а сколько тебе лет?» «Ректор пошёл нам на уступки». «Нам?» — поймала парочку на очередной оговорке. «Я хотел сказать мне». Убедившись, что меня водят за нос, я шагнула к брату. «Не расскажешь, когда вы успели пообщаться? Ректор у нас занятой, маг Шаг в сторону, и вивен ближе придвинулась к Холланду, беря его под руку. «Мы встречались с ним в ресторане» заявила она. «Всё-таки мы? Тебя это не касается, висандра припечатал братец и обратился к подслушивающим нас студентам. «Расходитесь, здесь не на что смотреть!» Переглядываясь, парни потихоньку разбрелись, оставив нас в покое. В комнату нас с Алишей упорно не приглашали, продолжать разговор пришлось в коридоре. «Почему тебя поселили в крыле старшекурсников, Холланд?» Услышав очередной мой неудобный вопрос, брат сильнее стиснул зубы. «Свободных комнат не нашлось». «Хватит допрашивать брата висандра влезла Вивьен. «Он наследник рода и не должен перед тобой объясняться». «Тебе слово не давали», – заодно вмешалась и Алиша. «Они без тебя разберутся, как-никак родственники». «Я не посторонняя им. Мы с Холландом после окончания академии поженимся», – выдала неугомонная врагиня. «Я готова была расцарапать ей лицо». Вивьен наметила новую жертву себе в мужья. «Ничего не выйдет, твоя репутация запятнана», припомнила ей скандальный разрыв помолвки. «Тебе напомнить, по чьей вине это произошло, висандра Не осталось в долгу врагиня. «Мы давно с Холландом друг друга любим. Я тайком ходила к нему на свидание. Прогулки с элином были прикрытием. Быстро избавляясь от него, я шла к твоему брату. Из-за наших частых встреч с Эллином родители сделали неправильные выводы, И поспешно заключили выгодный брачный союз, не спросив меня. Я искала способ их переубедить и обязательно нашла бы. Тебе не стоило ничего говорить Эллену. Я бы обязательно что-нибудь придумала и рассталась с ним. Посмотрите на нее беленькую и пушистую. элен погиб, а виноват кто угодно, только не она. Оставив наши извечные препирания по этому поводу до лучших времен, спросила о более важном. «Почему вы во всем не признались нашим с Холландом родителям?» «Тебе ли не знать?» — скривилась Вивьен. «Ваши родители кичатся своим древним родом. Они не позволят ему взять меня в жены. Я недостаточно для них знатного происхождения». «За этим вы поступили в академию. Хотите без их благословения пройти брачный ритуал?» — уточнила я на всякий случай, проясняя происходящее. Брат переглянулся с Вивьен. «После подписания ученического договора студенты на время обучения лишаются родственных связей. Не стал ничего отрицать он. «Мы поженимся, и никто нам не помешает!» Ближе придвинулась или, скорее, притиснулась к нему Вивьен. «Ничего не говори родителям, висандра попросил меня брат. «Я потом сам с ними поговорю». Глядя на него влюбленными глазами, моя брагиня наглаживала ласково его руку. «Я не стану их специально обманывать!» – не пошла на сделку с совестью. «Если они не заговорят со мной о твоей женитьбе, я ничего им не скажу». Пошла им на некоторые уступки. Из бокового коридора вынырнул Виланте. «Девочки, я смотрю, вы начали веселье без меня?» — попенял он нам. Алиша встретила его появление облегченным вздохом. Братец с его нареченной ему не особо обрадовались. Они вместе обернулись к нему и, не затягивая, откланялись «Еще увидимся, сестренка!» — кинул братец на прощание и смылся вместе со своей невестой. Проводя взглядом их удаляющиеся спины, Виланте заинтересовался их быстрым уходом. «Куда они?» «Прогуляться», — поберегла его чувства Алиша. «Вивьен по старой дружбе предложила устроить брату Виссандре прогулку по академии». «Лёд между нами тронулся», — изобразила я радость. Объяснение вышло скомканным и не особо правдивым. «Она выбрала его, да?» — раскусил нас Виланте. Он выглядел слегка задетым, что девица предпочла ему другого. Хотя бы обошлось без разбитого сердца. Ох уж это мужское самолюбие. — Не переживай, найдёшь себе другую, — подбодрила его Алиша. — Как ты понял, что Вивьен с Холландом вместе? Оглянулась я на уходящую влюблённую парочку. Почувствовав мой взгляд, братец обернулся и помахал мне рукой. Или он назойливых мух отгонял. Она не позволяла никому себя обнимать, — поделился своими наблюдениями виланта Считаешь, она его ждала? — заинтересовалась Алиша. Возможно. Мы с подругой уставились друг другу в глаза. Она не врала, признала Алиша. Пусть сами разбираются, предпочла остаться в стороне. Холанд, большой мальчик, как-нибудь выкрутится. Осмотрев пустой коридор, Виланде вспомнил про то самое, почему мы шли к нему. Мы долго здесь стоять будем. Нам нужно спешить, вроде. Абсолютно с тобой согласна, не удивила меня подруга. Они с Эстенсом очень сильно сблизились. Не дожидаясь меня, они направились к нему в комнату. «Эстенс, откуда ты узнал, что мы тебя ищем?» Остановила его. «Бегать за парнями не в моих привычках». Спокойно подошла к друзьям, и мы двинулись дальше вместе по коридору. «Мне парни рассказали про двух красивых крошек, разгуливающих по общежитию. Я понял, что это вы».